Если решительные меры для поднятия дисциплины на фронте последовали как результат Тарнопольского разгрома и потери Галиции и Буковины, то нельзя допустить, чтобы порядок в тылу был последствием потери нами Риги и чтобы порядок на железных дорогах был восстановлен ценой уступки противнику Молдавии и Бессарабии. От 20-го Рига. Стратегический и тактический фронт нижней Двины был подготовлен вполне. Войск, считаясь силой оборонительной линии реки, было также достаточно. Во главе войск стояли командующий армией генерал Парский, командир корпуса генерал Болдерев. Генералы опытные и в глазах демократии отнюдь не контрреволюционные. Наконец, нашему командованию было известно не только направление удара, но через перебежчиков в день и даже час атаки. Тем не менее, 19 августа германцы, восьмая армия Гутера, после сильной артиллерийской подготовки, При слабом сопротивлении с нашей стороны заняли Икскюльский те-депон и переправились через Двину. 20 августа немцы перешли в наступление и вдоль Метавского шоссе, а к вечеру того же дня, Икскюльская группа противника, прорвав наши позиции на Егеле, стала распространяться в северном направлении. Угрожая перекрыть пути отхода русских войск на Венден 12-я армия, оставив Ригу, отошла верст на 60-70 Потеряв соприкосновение с противником И к 25-му заняла так называемые венденские позиции Потери армии выражались одними пленными до 9 тысяч человек 81 орудие 200 пулеметов и так далее. Дальнейшее продвижение не входило в планы немцев. Они приступили к закреплению занятого огромного плацдарма на правом берегу Двины и тотчас же две дивизии отправили на Западноевропейский фронт. Мы потеряли богатый промышленный город Ригу со всеми военными оборудованием и запасами, а главное, потеряли надежную оборонительную линию, падение которой ставило под вечную угрозу и положение Двинского фронта и направление на Петроград. Падение Риги произвело в стране большое впечатление. Но среди революционной демократии оно совершенно неожиданно вызвало не раскаяние, не патриотический подъем, а еще большую злобу против командного и офицерского состава. Ставка в одной из своих сводок поместила следующую фразу. «Дезорганизованные массы солдат неудержимым потоком устремляются по Псковскому шоссе и по дороге на Бидерлимбург». Это сообщение, несомненно, правдивое, Но не определяющая причина явления вызвала бурю в среде революционной демократии. Комиссары и комитеты Северного фронта прислали ряд телеграмм, опровергавших провокационные нападки ставки и удостоверявших, что в этой неудаче не было позора, что войска честно исполняют все приказания командного состава. Случаев бегства и предательства войсковых частей не было. Комиссар фронта Станкевич, не соглашаясь с тем, что не было позора в таком бесславном и беспричинном отступлении, указывал, между прочим, на целый ряд ошибок и недочетов управления. Весьма возможно, что были недочеты в управлении и личные, и чисто объективные, вызванные взаимным недоверием, падением исполнительности и распадом технической службы. Но несомненно и то, что войска Северного фронта, особенно 12-й армии, были наиболее развалившиеся из всех и по логике вещей не могли оказать врагу должного сопротивления. Даже апологет войск 12-й армии, комиссар Войтинский, значительно преувеличивающие ее боевые качества, 22-го телеграфировал Петроградскому совету.